Эпилог. Щелкнув по управляющему кристаллу, я поставил трансляцию на паузу. Фигуры на магической проекции дернулись и замерли. Я, прихрамывая, прошел сквозь изображение полока из Адрель, гордо позирующих журналистам на фоне корабля, взял из холодильника сок и отпил прямо из пачки. Сделав неосторожное движение, поморщился. Ребра еще болели. После побоища на корабле я предпочел залечь на дно, в прямом и переносном смысле, дабы лишний раз не отсвечивать. Остатки красных ангелов все еще точили на меня зуб, хоть в ту ночь богряное крыло избило с них спесь. Да и вся эта история со смертью Валтазара и попыткой изначальных уничтожить человечество оказалась слишком громкой. Некромантия, массовое похищение людей, попытка геноцида, использование каскада. Ни полок, ни ИС не могли просто взять и потихоньку свалить с корабля, оставив всё как есть. Тем более, что к тому времени источник магических искажений был уже установлен, и к кораблю вовсю мчались гравимобили безопасности и багряного крыла. Я смешался с немногими выжившими из похищенных людей и технично слинял из клиники, куда меня эвакуировали для оказания помощи, оставив друзей получать все лавры. Ну и пинки тоже. Вторую часть денег от Валтазара я, конечно, не получил по вполне понятной причине. Того, что оставалось на карте, вполне хватало не только на целителя, но и на несколько месяцев достаточно беззаботной жизни. Но я, если честно, решил, что магии с меня пока что хватит. Не такие уж и серьёзные повреждения, само всё заживёт. Первую помощь оказали, и достаточно. Новую квартиру я снял ближе к центру. Здесь хоть и было значительно дороже, зато и с порядком как-то больше сложилось. Полиция и багряное крыло все еще держали блокпосты на подходах к центру, решив воспользоваться ситуацией и разобраться с наиболее охамевшими бандитами. Потому здесь я хотя бы в магазин мог выходить, не опасаясь пули в спину. Просторное и светлое помещение, бесперебойная подача воды и электричества, проекционная панель с кучей каналов, «Живи и радуйся, валяйся, пей пиво и зализывай раны». Вот только меня хватило на один день. Ночью, пытаясь уснуть, я смотрел сериалы по маговизору, когда внезапно проскочившая мысль заставила вскочить с кровати. Остаток ночи я провёл на кухне с кофейником, пепельницей и исчёрканным блокнотом. А едва дождавшись утра, оделся и выскочил из квартиры. Следующие два дня я провёл мельчасть по городу и собирая информацию, которой, как выяснилось, оказалось достаточно много. Нужно было лишь знать, что именно ищешь. За окном мелькнул знакомый красный гравелёд, заходящий на посадку, и я огляделся, проверяя, всё ли готово. Вроде бы да. Стол выдвинут в центр комнаты, застелен белой скатертью. На столе бутылка хорошего вина, два бокала, тарелки с фруктами и сыром, графин с водой. «Ещё одно большое блюдо ближе к краю накрыто салфеткой. Всё вполне симпатично выглядит. Пойдёт». В дверь позвонили, я бросил последний взгляд на стол, удовлетворённо кивнул и похромал открывать. «Привет». Изодрель улыбнулась, мимолётом чмокнула меня в щёку и вошла в квартиру. «Ух, как я устала! Сколько же совсем эти мороки!» «Тяжело быть главой дома?» Усмехнулся я, следуя за ней и усаживаясь на стул. «Ой, Ланс, да какой главой?» — отмахнулась Эльфика. «Я ещё посвящение не прошла, до этого кучу дел ещё нужно разгрести». «Но самое главное сделано. Нас с тобой больше не ищут, полока не обвиняют в превышении полномочий, и вообще мы теперь вроде как герои. И ты бы был, если бы не смылся». «Нет уж, спасибо, мне слава не нужна», — выхмыльнулся я. «А по поводу геройства в курсе, да. Повсюду трубят». Мне вот даже удивительно, как высшие не скрыли все это дело. Это ж не самый лучший материал для повышения репутации среди людей. Сразу видно, что ты ничего не понимаешь в политике. Ис улыбнулась и сделала глоток из бокала. Ммм, отличное вино. Мистер Вандертод, вы на глазах превращаетесь в джентльмена. Я пожал плечами. Скорее наоборот, продолжила Изадриэль. Это для репутации очень даже неплохо выставить изначальных кучкой свихнувшихся психов, не вдаваться в подробности ритуала и показать самоотверженность сотрудников полиции и безопасности, которые, не щадя собственных жизней, предотвратили катастрофу. Релесть просто. Кстати, о подробностях. Ланс, мне нужно взять с тебя подписку, что ты будешь молчать обо всём, что узнал во время расследования и всех происшедших событий. По эльфике было видно, что эта подписка для неё не более чем формальность. Она развалилась в кресле, закинула ногу на ногу и поигрывала туфелькой, свисающей с изящной ножки. Я кивнул и придвинул к себе накрытые салфеткой блюда. «Не вопрос, только ты взамен ответишь мне на один вопрос. Договорились?» Изадрель удивлённо вскинула брови. «Договорились?» — улыбнулась эльфийка. «Задавай». «Когда именно началась эта история, а, Исс?» Ты сначала примкнула к изначальному из ненависти к людям и только потом придумала этот ход с устранением дядюшки. Или это сразу было частью твоего плана? Эльфика переменилась в лице. Не дожидаясь, пока она попробует вскочить, я сунул руку под салфетку и достал револьвер. Большой, отливающий хромом кольт-анаконду с рунами, кропотливо нанесёнными стивом на ствол, барабан и ударно-спусковой механизм. Точную копию моего любимого оружия. Не дёргайся и не пытайся ничего сделать при помощи магии. Всё равно не получится. В вине средство, сбивающее концентрацию. Под креслом амулет-блокировщик. Мне сказали, что он не всегда срабатывает так, как хочется, но то, что пара секунд у меня будет, гарантировали. А ты знаешь, как я стреляю. Не нужно, не стоит. Ланс, я совсем не понимаю, о чём ты говоришь. С тобой всё в порядке? Удивлённо растерянно пролепетала эльфийка. Я с удовлетворением отметил, что язык у нее слегка заплетается. Значит, средство в вине и правда действует. Прекрасно. «Со мной?» Я серьёзно посмотрел на эльфийку и задумчиво произнёс. «Да, со мной наконец-то всё в порядке. Лучше, чем когда-либо за последнее время». Я выщелкнул из пачки сигарету, черкнул зажигалкой и, глубоко затянувшись, выпустил дым эльфийки в лицо. Та сморщилась, но промолчала. «Ладно, можешь не рассказывать. Я тебе сам всё расскажу. А ты меня поправь, если я в чём-то ошибусь». Я сделал ещё затяжку и продолжил. «Когда знаешь, где искать, ответы находятся едва ли не сами собой из дрель. К сожалению, я слишком поздно понял, в каком направлении копать. Но лучше позже, чем никогда. Позволь, я начну с самого начала». Я сбил пепел, бросил быстрый взгляд на двери за спиной из дрель и опять заговорил. Немного покопавшись в доступных архивах, я обнаружил там много интересного. Семья Волтазара оказывается очень старая и очень уважаемая среди высших. Вы ведёте свой род от самого основателя, одного из первых эльфов. К сожалению, война с нормами сильно подкосила ваш род. Из всего многочисленного дома Серебряной Луны остались лишь твои родители, ты, твой дядя Трендариэль и кузен Кортель. «Однако везение — не самая сильная черта вашей семьи. Когда корабль по ошибке, атакованный землянами, рухнул, твои родители погибли. Я искренне соболезную тебе, Иса, и понимаю твою утрату, но, дьявол, меня раздери, это же не повод становиться такой сукой». Глаза эльфийки яростно сверкнули, но она, взглянув на револьвер, сдержалась, а я продолжил. «Ты возненавидела людей, считая...» отчасти справедливо, что именно они виноваты в смерти твоих родителей, а дядя, взявший над тобой опеку, заставил тебя работать с ними в вашей семейной корпорации. Не знаю, что случилось дальше, но думаю, что ты убила кого-то из сотрудников, и дядя хоть и прикрыл тебя, но отлучил от семейного дела. Это стало для тебя очередным ударом. Из-за низших созданий, которые виноваты в гибели твоих родителей, Тебя предал единственный близкий человек и выгнал, словно шелудивую шавку. Это ещё больше изувечило твою и без того изуродованную психику. Не знаю, что было дальше, и как, работая в безопасности, ты умудрилась примкнуть к изначальным, да это мне неинтересно. Главное, ты занималась запретной магией, состояла в запрещенной секте и совершила ошибку. Да такую, которая могла стать роковой. Тебя отстранили от работы под благовидным предлогом и начали проверку. Я взглянул на Ис и удовлетворенно кивнул. Выражение ее лица лучше любых доказательств говорило о том, что я все излагаю верно. Тебе нужна была защита, желательно на самом высшем уровне. Но вот незадача. Дядя, единственный, кто мог бы помочь, тебя теперь на дух не переносил, хорошо зная о твоем отношении к людям» к которым сам он, к слову, относился более чем лояльно. Поэтому ты пошла к кузену, надеясь, что тебе удастся уговорить его замолвить за тебя словечко перед старшим Валтазаром. Вот только его отношение было не лучше, и он попытался прогнать тебя, поэтому ты решила его шантажировать. Ты хорошо подготовилась, да? Ты узнала, что твой кузен встречается с Гвен Прайс и обещала, что если Картель не уговорит старшего Валтазара вступиться за тебя, об этом узнают все, так? Вот только ты не учла, что у картеля найдется, чем тебе ответить. Горли пересохло. Я потянулся за стаканом, сделал глоток воды и только потом заговорил снова. Он каким-то образом прознал про секту, в которой баловались запретные магии, и пригрозил, что расскажет об этом дяде, если ты не отступишься. Думаю, о некромантии и геноциде речи тогда не шло. Так бы с тобой разговаривали уже на суде совета. Он считал, что это какая-то ерунда, которая, тем не менее, могла бы поставить крест на твоей карьере. И ты, вне себя от злости и страха, решила ему отомстить. Я раздавил окурок в пепельнице и посмотрел на эльфику. Да, если б взглядом было можно убить, я уже был бы трупом. С следующим вечером Гвен Прайс погибла. Ты сдала её изначальным, совсем случайно узнав, что она беременна, когда решила повидаться с ней. Идеальное совпадение, верно? Вот только Картель был совсем не дурак. Он понял, кто стоит за этим, и пообещал, что ты пожалеешь о содеянном. Тебя спасло лишь то, что дядюшки тогда не было в городе. Трендерель отправился в деловую поездку, а Картель не хотел доверять такую информацию даже магическим средствам связи. Ты, практически загнанная в угол, решила действовать. Просто убить кузена ты не могла. Тебя бы отыскали по твоей ауре, стыпа которой был в распоряжении безопасности. И тут под руку очень удачно подвернулся я. Кажется, эльфийка приняла какое-то решение. Она спокойно сидела в кресле, откинувшись на спинку, и неотрывно смотрела на меня. Дальше всё было так, как ты рассказывала, якобы прочитав это в памяти булгура, которого ты затянула в своей делишке. Интересно, каким образом? Ты с ним спала? Я с интересом посмотрел на эльфийку и по заходившим под кожей желвакам понял, что попал в точку. «Забавно. Эльфы же вроде как не очень жалуют орков. Или для дела можно об этом и забыть?» «Ладно, в конце концов, с кем трахаться? Это твоё личное дело. Едем дальше. Я закурил новую сигарету. Как понимаю, во всем этом беспределе, который ты творил в участке, будучи отстранённой от должности, тебя должен был прикрыть булгур. Смелый шаг». Но тебе очень хотелось лично превратить меня в пускающего слюни дебила, чтобы точно удостовериться в том, что твой план сработал. Единственное, что ты не учла, — мою устойчивость к сканированию. Стараясь выиграть время и решить, как меня удобнее убрать, не наследив, ты отправила убийцу к смуту, чтобы спрятать концы в воду, и на некоторое время тебе это удалось. А потом ты узнала, что ко мне пришёл Триндрель и в твоей прелестной головке созрел просто дьявольский план, при помощи которого ты могла решить разом все свои проблемы, да ещё и получить то, что, по твоему мнению, должно было принадлежать тебе — звание главы дома Серебряной Луны. Ты знала, что дядя добровольно не приблизил бы тебя даже после смерти сына, даже когда ты осталась единственной в Алтазар, кроме него самого. Поэтому ты решила дать ему то, чего ему так хотелось — Зная, что гордый Трендериэль сам решит разобраться с убийцей сына, ты решила помочь ему отыскать его, используя меня. Идеальный вариант. Просто так убрать Трендериэля не было возможности. Слишком много шума было бы вокруг убийства одного из высочайших. Тогда ты и заявилась ко мне, чтобы предложить сотрудничество. Правда, уже на тот момент твоя секта приговорила меня. Отсюда и нападение гомункула в подземке. Ты отменить приговор не могла, это было бы слишком подозрительно, потому ты по мере сил пыталась меня оберегать, за что я тебе крайне благодарен. Если бы не ты, я бы так и остался там, в лаборатории Билли. Но ты этого допустить не могла. Без меня тебе было не втереться в доверие к дядюшке и не направить его туда, куда тебе нужно. Всё это время ты попутно решала ещё одну задачу. Быть главой дома Серебряной Луны хорошо, конечно, Но серебряная луна — не тёмная вода и даже не багряное крыло с их собственными армиями. Тебе требовалась поддержка, причём желательно не только силовая. Скорее наоборот, тебе гораздо важнее было заручиться такой поддержкой, которая могла действовать скрытно, такой, которая прикрыла бы тебя от общественного мнения и помогла свернуть расследование. Ведь с дядей могло не срастись, и тогда тебя ждало развоплощение. И тогда ты соблазнила Булгура. Как понимаю, кроме своего роскошного тела, ты предложила ему деньги и власть, и бедный, безродный орк растаял. Тем более, ты уже использовала его в своих целях. Метку на меня ставил именно он, так? Но ты не учла один нюанс. Парень оказался очень амбициозен, и сотрудничество с тобой он стал использовать в своих целях. Взяв меня в разработку, он нашёл в моём офисе голубой лёд и сделал стойку, как хорошая охотничья собака. Дальше было просто. Он проследил за мной, выяснил, что я заявился не к мелкому барыге, а к производителю льда и устроил облаву, обеспечив этим себе почёт, славу и карьерный рост. «Ну-ка, раскрыть такое дело! Единственный синтетический препарат, влияющий на высших, да ещё как влияющий! Угроза самому существованию!» И хоть это и был побочный эффект, но тебя он устраивал. Иметь высокопоставленного союзника всегда лучше. Вот только в итоге он решил пойметь тебя не только в постели, да, Ис? Судя по плотно сжатым губам и ставшим почти вертикальными зрачкам Эльфики, я понял, что попал в точку. Но сначала тебя поймел не он. Сначала твои же товарищи по секте, изначальные, решили, что заигрывание с частной ящейкой выглядит немного, скажем так, подозрительно. «А учитывая, что особой погоды ты для них не делала, они решили одним махом избавиться от нас обоих, прислав к тебе домой некроголема. Они отлично подгадали время. Тебя не было дома, сам я с этой тварью справиться не должен был, а у тебя возникли бы серьёзные проблемы. Они и возникли. Ты же была в бегах всё это время, потому и решилась пойти со мной к отступникам, правильно? Просто потому, что больше тебе идти было некуда?» Не дожидаясь ответа, я продолжил. По дороге к отступникам ты поняла, что тебя могут отследить по метке, подсаженной мне булгуром. и сняла её, но было поздно. Безопасность во главе с твоим дружком уже шла по пятам, а на месте битвы со стражами отступников ты оставила такой сильный магический фон, что не найти тебя мог только идиот или саботажник, а ни тем ни другим твой бывший сообщник не был». Именно сейчас он был предан своей работе как никогда. Если бы у него получилось взять отступников, он бы получил не только высокое звание и должность, но и разрешение основать свой собственный род. А это для безродного покруче, чем быть шестеркой выскочки, ставшей главой дома Серебряной Луны. Он решил, что лучше уж стать честным копом с непорочной репутацией, высоким званием, всеобщим уважением и правом основать собственный род, чем ждать, пока не очень адекватная сообщница подставит и его самого, пытаясь замять дело о геноциде и использовании запретной магии. Его подвели одновременно и самоуверенность, и осторожность. Он не ожидал подлянки от Поллока, потому взял с собой лишь самого доверенного помощника — Что неудивительно, ведь ты бы обязательно погибла при аресте, лишние свидетели ему не нужны. Однако он не знал, что ты, змея такая, опередила его и сама слила сообщника. Знаешь, я очень завидую твоей выдержке и хладнокровию. Ты всё время ходила по самому краю, но ни разу ничем не выдала себя. По крайней мере, я ничего такого не заметил. Или просто ты всё время держала меня на феромонах, потому я и не осознавала, особенно что происходит. Как бы то ни было, ты решила поставить всё на последнюю карту. Раз отступники не смогли мне рассказать, что вообще происходит и где искать края, ты решила сделать это сама, якобы просканировав своего товарища из безопасности. Ну а дальше? Дальше ты сама подсказала мне, что нам требуется кто-то с доступом на корабль, на тот случай, если я сам не догадаюсь обратиться к Трендариэлю. «Терять тебе было нечего. Именно потому ты и сражалась, как львица, не забыв в нужный момент оказаться у дядюшки за спиной и прикончить его». Мой голос от длинного монолога сел, в горле пересохло, но воды не хотелось. Я потянулся за бутылкой и сделал глоток прямо из горлышка. Ух, хорошо, что не стал портить всю бутылку такого отличного вина, насыпав порошок только в бокал эльфики. «А знаешь, в чём твоя ошибка, Ис? Что тебя выдало?» Твоя же ненависть. Желая, чтобы унизивший тебя дядюшка помучился как можно сильнее, ты не просто убила его, а применила заклинание могильного тлена, рассказав мне, наивному дурачку, что это Искариэль выпил из Валтазара жизненную силу. Я был в таком состоянии, что даже поверил тебе, пока совершенно случайно не наткнулся вот на это. Я прикоснулся к управляющему кристаллу и фигуры орка и эльфийки сменились другим изображением. На голографической проекции был кадр из сериала. Некромант, страшный, как сама смерть, надменно насмехался, глядя на главного героя в отчаянии склонившегося над своей возлюбленной. Плохонький сериал, стандартный боевичок, какие вы полюбили снимать после того, как ознакомились с нашим искусством. Но надо же было случиться такому, что именно в нем злодей применил могильный тлен против возлюбленной героя. Эльфийка, взглянув на проекцию, досадливо прикусила губу, а я, крепче сжав револьвер, заговорил снова, глядя ей прямо в глаза. Дело в том, что Искариэль Эйринор не был некромантом. Он был энергетическим магом. Единственного некроманта среди изначальных, Леонеля Мортуса, как следует из полицейского отчёта, я пристрелил, когда прорывался к каскаду. Искариэль не мог использовать могильный тлен против старшего Валтазара, а лишение жизненных сил, как я позже выяснил, выглядит совсем по-другому. А вот тебя, Ис, отстранили от должности именно из-за общения с Мортусом, который подозревался в участии в запрещенной секте. Что скажешь, Изадриэль Валтазар, ученица-некроманта? Изадриэль, видимо, приняла какое-то решение, успокоилась и приняла расслабленную позу. «Ну, хорошо, Ланс, я тебя поздравляю. Ты действительно хороший детектив. Хоть большую часть выводов и сделал, исходя из логики и интуиции, и, к сожалению, задним числом. Дальше-то что? Зачем ты мне все это рассказываешь?» Она чуть сменила позу, закинув одну длинную ногу на другую. Легкая туника натянулась, выгодно подчеркивая тугую высокую грудь, так и просящуюся в ладонь. Изодрель подалась вперёд, и мой взгляд невольно прилип к хитрому вырезу, который из такого ракурса скорее подчёркивал, чем скрывал что-либо. Взяв со стола стакан с водой, эльфийка снова откинулась в кресло и принялась неспешно пить. Капля воды сбежала по подбородку, скользнула по нежной шее, миновала так и манящую взгляд ложбинку. Что дальше? Дальше всё, Ис. Севшим голосом произнес я, сделав над собой воистину нечеловеческое усилие. Эльфика была невероятно привлекательной. У меня давно не было женщины, а феромоны, которые сейчас изо всех сил вырабатывала из-за дрель, могли свести с ума и более морально устойчивого человека, но мне удалось взять себя в руки. В первую очередь, потому что я знал, передо мной та, почему приказа убили Гвен Прайс, та, из-за кого убили Билли хладнокровно прикончившая своего кузена и нескольких собратьев, одним из самых страшных заклинаний, ударившая в собственного дядюшку. Нет, это только упаковка такая привлекательная. А под ней, под ней склизкая дрянь и мерзость, одним фактом своего существования пачкающая всё, до чего дотягивается. Нет уж, спасибо. Лучше снять самую дешёвую шлюху в западных трущобах и трахнуть её без презерватива, чем хотя бы думать о сексе с этим. Что всё? «Просто убьёшь меня, Ланс?» Изодриль выразительно посмотрела на револьвер. «Подумай, какие тебе могут открыться перспективы благодаря дружбе с главой дома Серебряной Луны?» «Дружбе со мной». «А может, и не только дружбе?» Голос Эльфики опустился до утробного. Она едва не мурлыкала, произнося весь этот бред. «Чёрт, неужели она настолько в отчаянии? Фу, мерзость!» Я мотнул головой, отгоняя наваждение, и отчётливо сказал, повысив голос. «Забирайте её!» Неожидавшая такого изодрель переменилась в лице, попыталась вскочить, но появившиеся из-за дверей за её спиной оперативники сопротивления пихнули эльфийку назад. «Сидеть!» Пока бойцы успокаивали, и надевая на неё наручники и что-то вроде странно переливающегося ошейника, их начальница подошла ко мне. «Спасибо, Ланс. Думаю, теперь мы в расчёте», мягко проговорила Хлоя Дэвис. Я кивнул. «Извините, Клоэ, если бы я знал, что произойдет нечто подобное, я бы никогда не пошел к отступникам и уж тем более не подставил бы вас». Она грустно улыбнулась. «Судя по тому, что я услышала, вы действовали из лучших побуждений, так что не нужно переживать. Отступники нуждаются в нас все же больше, чем мы в них. Рано или поздно они проглотят свою гордость и обратятся к нам снова». Я кивнул, набрался наглости и проговорил. «Вы обещали ещё кое-что?» Хлоя кивнула и достала из кармана визитную карточку. Стандартный кусочек чуть пожелтевшего картона с именем и адресом в Брайтоне. «Димитрий Белик?» С большим трудом прочитал я непривычное имя. «Торговец Коврами? Русский? Простите, Хлоя, но вы не ошиблись? Этот человек может помочь мне окончательно решить проблему с красными ангелами?» Во-первых, он не русский, а мордвин. А во-вторых, если кто и может решить вашу проблему, так это он. Он вообще практически всё, что угодно может решить. Так что не сомневайтесь». Я пожал плечами и собрался уже взять гостю под локоть, чтобы проводить до двери, как сзади послышался шум. Один из оперативников со стекленевшими глазами сползал на пол, второй с видом послушной собачки замер у ног из-за дрель. Сама же эльфийка держала в одной руке сорванное ошейник, а вторую, с болтающейся на ней половинкой наручника, выбросила вперёд. И, судя по кровавому блеску её глаз, я знал, что сейчас будет. «Пандориум тельке кван!» — прогремел полный ненависти голос эльфийки. Рванувшись вперёд, совершенно инстинктивно я отпихнул Хлою Дэвис в сторону, и заклинание могильного тлена, вместо того, чтобы накрыть нас обоих, ударило по мне. А вот потом произошло нечто необъяснимое. Передо мной вспыхнул зелёный щит, и в следующую секунду по ушам ударил крик эльфийки, громкий, отчаянный, предсмертный. Туника и штаны, задрели мгновенно превратились в дырявую ветхость, чтобы через секунду рассыпаться прахом, а её прекрасное тело прямо на глазах покрывалось отвратительными трупными пятнами, которые с каждым мигом затягивали всё большее пространство. Одновременно тело разбухало, надуваясь изнутри, и через пару секунд прекрасным считаться уже не могло. Его покрыли язвы, сквозь которые сочилась жидкость. Крик изодрели захлебнулся, и тело с отвратительным влажным шлепком упало на пол, исчезнув из поля зрения. Едва сдерживая рвотные позывы, вызванные густым трупным смрадом, я кое-как добрался до окна и открыл его настежь. В лицо ударил прохладный ветерок, приводя в себя и выдёргивая из тошнотворного отупения. Постояв так несколько секунд, я тряхнул головой и шагнул назад. Не обращая внимания на главу сопротивления, также выглядящую сейчас не лучшим образом, я прижал к лицу носовой платок, перегнулся через спинку кресла и посмотрел на пол, готовясь при малейших признаках поступающей тошноты вернуться к окну. «Всё, что осталось от Изодриэль...» горстка костей да пучок из сушенных волос, плавающих в бурой жидкости. Отражённое заклятие, вернувшись к хозяйке, за несколько секунд заставило некогда роскошное тело пройти все стадии разложения, превратив её... превратив в это. Рядом громко сглотнула Хлоя. «Хороший у вас амулет», — проговорила женщина, стараясь держаться невозмутимо. «Не подскажете, где покупали?» «Я бы хотела себе такой». Она несколько секунд помолчала, а потом тихо произнесла. «И кажется, вы только что спасли мне жизнь. Спасибо». Я кивнул, не найдя, что сказать в ответ. С оперативники поднимались с пола. Один не сдержался и его вывернуло. «Да, кажется, сегодня мне предстоит не самая приятная уборка». «Извините», — пикнул оперативник, и пулей выскочил из квартиры. «Мы, пожалуй, тоже пойдём», — проговорила мисс Дэвис. Жаль, конечно, что так получилось. Но получилось по вине ваших людей, — не приминул, заметите. А то сейчас ещё выяснится, что я каким-то образом виноват. Не расхлебаешь. Да-да, конечно. До свидания, Ланс. Если что, вы знаете, как со мной связаться. Я кивнул. Глава сопротивления, метнув на оставшегося в квартире оперативника полной ярости взгляд, проследовала к выходу. Боец со скорбной извиняющейся миной двинулся за ней. Хлопнула дверь, и я остался в квартире один. Открыв все окна, я плюхнулся в кресло, плеснул себе виски и закурил. Если честно, я был даже рад, что всё получилось именно так. Я успел привязаться к эллифейке, и дело тут было не в одних только феромонах. Даже после того, как вся картинка сложилась у меня в голове, даже после того, как я узнал, что за убийствами стояла из-за Мысли о том, что с ней могут делать в застенках сопротивления, были мне, мягко говоря, неприятны. Так что случившееся сейчас было, на мой взгляд, меньшим злом. Можно расслабиться, успокоиться и, наконец, отдохнуть, если бы не один нюанс. На мне не было никакого амулета. Он расплавился в потоке чистой силы, когда я собственным телом прервал поток энергии, бьющий в каскад, оставив на памяти себе рельефный отпечаток ожога на груди, который явно останется со мной на всю жизнь. Но каким тогда чёрт меня раздели образом мне удалось отразить заклятие из Адриэль? Видимо, ответ мне придётся ещё поискать. А пока уборка. Я затушил сигарету, тяжело вздохнул и поплёлся за тряпкой. Вот так всегда. «Другие напачкают, а убирать мне».